«Я теряюсь!» Прием у профессора прекращен. Начиная с пяти часов дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышится явственное, вульгарная ругань слова «еще парочку!» 7 января. Он произносит очень много слов. «Извозчик», «Мест нету», «Вечерняя газета».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 Филипп филипч все еще чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я. Фонограф фотографии. По городу расплылся слух. Последствия неисчислимы. Сегодня днем весь переулок был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка. Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чем не основаны. Они распущены торговцами Сухаревки и будут строго наказаны. Какому черту марсианине? Ведь это кошмар! Еще лучше в вечерней написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок, скрипка и моя фотографическая карточка, и под ней подпись профессор Преображенский, делавший кесарево сечение у матери что-то неописуемое. Новое слово. Нелиционер. Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома FF После того, как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню и так далее. Что творится во время приема? Сегодня было 82 звонка, телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут.